Исаак Азимов. Жизнь и времена Мультивака. Рассказ 1975 года. считает Сергей Манара. Весь мир был заинтригован, весь мир мог наблюдать. Если бы кого-то заинтересовало точное число зрителей, мультивак бы его сообщил. Большой компьютер Мультивак был в курсе дела, как и всех прочих дел на земле. Мультивак сам выступал судьёй на этом процессе судьёй настолько беспристрастным, непредвзятым и справедливым, что не нужно было ни защитника, ни обвинителя. Присутствовали только обвиняемый, Саймон Хайнс, до да свидетели, и в их числе Рональд Бакст. Бакст, разумеется, наблюдал за процессом. Как свидетель он обязан был сидеть у экрана, хотя его это утомляло. Видно возраст давал о себе знать. Бакст разменял уже десятый десяток И в капря волосах уже отчётливо виднелось седина. Норин не хотела смотреть на процесс. В дверях она сказала: "Если бы у нас остался хоть один друг". Она сделала паузу и добавила: "В чём я очень сомневаюсь". Мне ушла. Бахст не мог сказать с уверенностью, вернётся ли она вообще, но в данный момент это не имело значения. Хайнс, как последний идиот, совершил нападение на мультивак. Это же надо додуматься, подойти к терминалу и попытаться его раздолбать. Как будто он не знал, что вездесущий компьютер, всемогущий компьютер с большой буквы, пожалуйста, управляющий миллионами роботов, сумеет себя защитить. Не даже если бы нападение удалось, ну разбил бы он этот терминал, а толку-то? Так ему еще, видите ли, приспичило сделать эту глупость в физическом присутствии Бакста. Его вызвали точно по расписанию. А сейчас свидетельские показания даст Рональд Бакст. Голос у мультивака был чарующий, и обаяние его не приедалось. Сколько ни слушай. Тембр не мужской, но и не женский, а язык — любой, на каком удобнее разговаривать собеседнику. «Я готов дать показания» откликнулся Бакст. Ничего другого ему не оставалось. Хайнсу все равно не избежать наказания. И, кстати, если бы его судили люди, суд был бы более скорым на расправу и менее справедливым. Прошло 15 дней, которые Бакст провел в полном одиночестве. Впрочем, физическое одиночество не было редкостью в мире мультивака. В эпоху великих катастроф вымерло почти все население Земли, И никто иной, как компьютеры, спасли уцелевших и руководили возрождением цивилизации, совершенствуя заодно самих себя, пока не слились в мультивак. Зато нынешние жители Земли, 5 миллионов человек, жили препиваючи и не знали никаких забот. Но эти 5 миллионов были разбросаны по планете, и шансы встретиться с кем-то случайно, непреднамеренно были невелики. А намеренно Багста никто не навещал, даже по видео. Багст стойко переносил изоляцию. Он с головой ушел в свое любимое занятие, которому предавался вот уже 23 года. Он придумывал математические игры. Каждый житель Земли мог заниматься чем душе угодно, если только мультиваг, Четтённо и искусно взвешивавший все виды людской деятельности, не приходил к заключению, что выбранные род занятий может стать помехой человеческому счастью. Но кому могли помешать математические игры? Занятие это чисто абстрактное, Бахсту оно нравилось, а вреда не приносило никому. Бахт надеялся, что одиночество не будет слишком долгим. Конгресс не мог приговорить его к длительной изоляции без суда. Правда, совсем и ново суда, чем Натхайнсом. Суд Конгресса был лишён тирании абсолютной справедливости, присущей мультиваку. И всё же Бакст вздохнул с облегчением, когда изоляция кончилась. Особенно приятно было то, что конец ей положило возвращение Норин. Она устало взобралась на вершину холма, и Бакст с улыбкой поспешил ей навстречу. Они прожили вместе 5 лет. Это были славные годы. Даже редкие встречи с двумя её детьми и двумя внуками мне были баксту в тягость. Спасибо, что вернулась, сказал он. Я не вернулась, ответила Норин. Она выглядела усталой. Каштановые волосы разметало ветром, высокие, загорелые скулы заострились. Бакс набрал код для лёгкого обеда и кофе. Он знал её вкусы. Она не прервала его и поколебавшись минуту, всё же поела. "Мне пришла поговорить с тобой", сказала она. "Меня прислал Конгресс". "Конгресс?" воскликнул он. "15 человек, считая вместе со мной, беспощадные самозванцы. Ты так не думал, пока был его членом. Мне стал старше, и немного умнее. Настолько, что у тебя хватило ума предать своих друзей?" "Я никого не предавал". Хайнц пытался разрушить мультивак. Это и глупо, и невозможно. Ты выдвинул против него обвинение. Я был вынужден. Мультивак знал всё и без меня. Но не выдвини я обвинение, я стал бы соучастником. Хайнц ничего бы от этого не выиграл. А я бы многое потерял. Без свидетеля мультивак не вынес бы приговор. Только не в случае нападения на мультивак. Это тебе не дело, они законом рождения ребёнка или работе без разрешения. Я не мог рисковать и поэтому позволил на два года лишить Саймона разрешения на любой вид деятельности?» но «Он получил по заслугам». «Утешительная мысль. Ты потерял доверие Конгресса, зато завоевал доверие Мультивака». «Доверие Мультивака в нашем мире дорогого стоит», — серьезно проговорил Бакст. Он вдруг обнаружил, что Норин выше его ростом. Она выглядела такой разъяренной, того и гляди ударит. Губы побелели и крепко сжались. «Он не могла бы, но не могла бы, но не могла бы, но не могла бы, но не могла бы. Но ей как никак было уже за 80. Молодость прошла, и привычка к ненасилию укоренилась слишком глубоко. Как впрочем и у всех землян, за исключением недоумков типа Хайнца. Значит, тебе нечего больше сказать, спросила она. Я многое мог бы сказать. Неужели ты забыла? Неужели все вы забыли? Ты помнишь, что творилось на земле когда-то? Помнишь 20-й век? Теперь мы живём долго, мы живём в безопасности. Мы счастливо живём. Мы живём бессмысленно. Ты хотела бы вернуться в тот мир, что был здесь прежде? Норин энергично поматала головой. Вечный жупил для устрашения, да? Хватит. Мы усвоили урок. С помощью мультивака мы уцелели, но теперь нам его помощь не нужна. Она размягчит нас до смерти. Без мультивака мы сами будем управлять роботами, сами будем вести хозяйство на фермах, в шахтах и на заводах. Мы не умеем. Научимся. Умение приходит с практикой. Нам необходим жизненный стимул, иначе мы все вымрем. У нас есть работа, Норрин, сказал Бакст. Любая, какая душе угодно. Любая, лишь бы не важная. И даже ту могут отнять в мгновение ока, как у Хайнца. А чем занимаешься ты, Рональд? Математическими играми? Рисуешь линии на бумажке, подбираешь цифровые комбинации? Бакст протянул к ней руку, почти умоляюще. Моя работа не пустяк. Ты недооцениваешь, он замялся, с неждаемой жаждой объяснить, но боясь сказать слишком много. Я работаю над серьёзной проблемой комбинаторного анализа, основанного на генных структурах, которые можно использовать для того, чтобы позабавить тебя и нескольких любителей. Наслышан я о твоих играх. Ты придумываешь, как добраться из пункта А в пункт Б кратчайшим путём, И это научит тебя, как пройти от колыбели до могилы с минимальным риском. А потом ты научишь нас, и все мы возблагодарим Мультивака. Она встала. Рон, ты предстанешь перед судом. Я в этом уверена. Перед нашим судом и будешь признан виновным. Мультивак защитит тебя от физической расправы, но ты прекрасно знаешь, что он не в силах заставить нас видеться с тобой, разговаривать с тобой, иметь с тобой хоть что-то общее и лишенный человеческого общения, ты не сможешь больше думать и играть в свои игры. Прощай. Норин, погоди. Она обернулась в дверях. Правда, у тебя останется мультивак? Ну вот и говори с мультиваком, Рон. Но он смотрел вслед ее уменьшающейся фигурке. Она спустилась по дороге через зеленый парк, чья экологическая чистота поддерживалась упорным трудом спокойных, и несложных роботов, которых никто практически не замечал. Да, мне придётся поговорить с мультиваком, подумал Бакст. Мултивака не было какого-то определённого помещения. Его присутствие было глобальным. Все точки земного шара связывались между собой проводами, оптическими волокнами и микроволнами. Мозг мултивака был разделён на сотни частей, но функционировал как единое целое. Его терминалы были разбросаны по всей планете, и хоть один из них и да находился поблизости от каждого из 5 миллионов Времени хватало на всех, поскольку мультивак мог персонально общаться с каждым человеком одновременно, не отвлекаясь при этом от мировых проблем. Но Бакстер не испытывал иллюзий по поводу могущества мультивака. Вся его немыслимая сложность по сути дела была математической игрой, и в правилах этой игры Бакстер разобрался ещё 10 лет назад. Он знал, каким образом соединительные нити бегут с континента на континент, сплетаясь в громадную сеть, анализ которой мог бы стать основой для увлекательной задачки. Как бы вы организовали сеть, чтобы поток информации никогда не смешивался? Как бы вы организовали систему переключений? Докажите, что в любой системе найдётся хоть одно уязвимое звено, и если разорвать именно его, Как только Бакстер разобрался в правилах игры, он вышел из состава Конгресса. Там одни разговоры, а от разговоров какой толк? Мультивакро внушно разрешал говорить о чём угодно и как угодно. Разговоры его не волновали. Его волновали только действия. Именно их он предотвращал, направлял в нужное русло и наказывал за них. Из-за действий Хайнца ситуация стала кризисной а Багст еще не был готов. Но теперь, хочешь не хочешь, придется поторопиться. И Багст попросил Мультивака уделить ему время для беседы. Вопросы Мультиваку можно было задавать в любое время. Существовало около миллиона терминалов, типа того, который попытался расколоть Хайнс, и каждый желающий мог спрашивать о чем угодно. Мультивак всегда был готов дать ответ, Но беседа дело другое. Для неё требовалось время и уединение. Более того, Мультивак должен был рассмотреть прошение о беседе и решить, действительно ли она необходима. Хотя мощностью Мультивака с избытком хватало на все глобальные проблемы, он начал экономить время. Возможно, это было результатом его непрестанного самосовершенствования. Чем больше он осознавал свою ценность, Чем меньше у него оставалось терпения на всякие глупости, Багсту оставалось надеяться лишь на добрую волю мультивака. Чтобы заслужить расположение компьютера, Багст вышел из состава конгресса и даже дал показания против Хайнса. Это был безусловно надёжный ключ к успеху. Подав прошение и почти не сомневаясь в положительном ответе, Багст сразу же полетел к ближайшей подстанции. Он не стал проецировать туда своё изображение. Ему хотелось быть там лично, так он чувствовал себя ближе к мультиваку. В помещении под станции вполне можно было проводить конференции по мультивидео. На секунду Баксту почудилось, что мультивак примет на экране человеческий вид, что мозг сотворит плоть. Ничего подобного, конечно, не произошло. Комнату наполнил еле слышный, похожий на шепот, шум беспрерывной деятельности мультивака, постоянно сопровождавший его присутствие. И на фоне этого шума раздался голос. Голос был не такой, как обычно. По-прежнему чарующий, он стал вкрадчивым и тихим, и звучал почти в самом ухе Бакста. «Добрый день, Бакст. Рад тебя слышать». Твои приятели-люди осуждают тебя. — Да, мультивак не любит околичностей, — подумал Бакст. Вслух он сказал. — Это не важно, мультивак. Важно то, что я понимаю, все твои решения направлены во благо людям. Тебя создали для выполнения этой задачи еще в том примитивном варианте. А мое самосовершенствование позволило мне выполнять ее еще эффективнее. Если ты понимаешь это, почему другие не могут понять? Я всё ещё занимаюсь анализом данного феномена. Я пришёл к тебе с проблемой, сказал Бакст. С какой? поинтересовался Мультивак. Я много времени провёл над решением математических вопросов, связанных с изучением генов и их комбинаций. Я не могу найти ответ На домашнего компьютера мало проку. Послышался странный щелчок, и Багст невольно вздрогнул при мысли о том, что Мультивак попытается удержаться от смеха. Такое о человечьем и даже Багсту было трудно принять. Голос переместился в другое ухо, и Мультивак сказал: "В человеческой клетке тысячи разных генов. У каждого гена в среднем около 50 существующих вариаций и бесчисленное количество потенциальных. Если мы попытаемся составить все возможные комбинации, то просто их перечисление с самой большой скоростью, на какую я способен, займёт всё время существования Вселенной, и то я успею перечислить лишь бесконечно малую часть. Но мне не нужно полное перечисление, сказал Бакст. В том-то и есть суть игры. Некоторые комбинации более вероятны, чем другие. И подстраивая вероятность над вероятностью, мы сможем существенно сократить задачу. Как раз об этом я и хотел тебя попросить. Но даже такое задание потребует немало времени. Каким образом я смогу оправдать его потерю? Бакст помедлил с ответом. Нет смысла пытаться запудрить мультиваку мозги. К кратчайшим расстояниям между двумя точками вообще не с мультиваком всегда была прямая. Подходящая комбинация генов могла бы создать человека, который с радостью подчинится твоему руководству, поверит в твои старания осчастливить людей и сам захочет быть счастливым. Я не могу найти этой комбинации, но ты бы смог наверняка. А с помощью направленной генной инженерии я понимаю, что ты хочешь сказать. Это хорошая идея. Я уделю ей некоторое время. Баксту с трудом удалось настроиться на личную волну Норин. Связь прерывалась три раза. Его это не удивило. Последние 2 месяца техника то и дело сбоила, недолго и по мелочам. Но Бакст с мрачным удовлетворением отмечал каждый сбой. Наконец, связь наладилась, в воздухе появилось объёмное голографическое изображение Норин. Оно немного померцало, но удержалось. "Я отвечаю на твой звонок", бесстрастно проговорил Бакст. "Я уже думала, вовек до тебя не дозвонюсь", сказала Норин. "Куда ты пропал?" "Никуда я не пропал, я в Денвере". Почему в Денвере? В моём расположении весь мир норен. Я могу поехать куда вздумается. Лицо её слегка передёрнулось. Не везде наверняка будет пусто. Мы собираемся судить тебя, Рон. Сейчас. Сейчас. И здесь, и здесь. Воздух по сторонам от Норен замерцал, и сзади, и спереди тоже. Бакстер тёр головой и считал. Их было 14 шестеро мужчин, восемь женщин. Он знал их всех. Ещё недавно они были добрыми друзьями. Вокруг простиралась девственная природа Колорадо. Погоже летний денёк клонился к вечеру. Когда-то здесь был город под названием Денвер. Место и поныне сохранило это название, хотя сам город исчез с лица земли, как и большинство других городов. Багст насчитал около десятка роботов, занимавшихся в окрестностях своими делами. Поддерживают экологию, надо полагать. Багст не знал в деталях, что они делают, но мультивак знал, и все 50 миллионов роботов на Земле трудились под его надзором. За спиной у Багста находился один из сетевых узлов мультивака, похожий на маленькую неприступную крепость. — Почему сейчас? — спросил Багст. «И почему здесь?» Он машинально повернулся к Элдред. Она была старше всех и авторитетнее, если понятие авторитета вообще применимо к человеку. Темно-коричневое лицо Элдрен выглядело слегка осунувшимся. Годы давали о себе знать, ей стукнуло уже сто двадцать. Но голос был резок и тверд. «Потому что теперь у нас есть последнее доказательство. Пусть Норин расскажет». Она знает тебя лучше всех. Багс перевёл взгляд на Норин. В каком преступлении меня обвиняют? Давай не будем играть в эти игры, Рон. В мире Мультивака нет преступлений, кроме стремления к свободе. А твоё преступление против человечества для Мультивака не криминал. Поэтому мы сами решим, захотят ли хоть один из ныне живущих людей общаться с тобой, слышать твой голос, помнить о твоём существовании и отвечать тебе. За что мне угрожает изоляция? Ты предал все человечество. Каким образом? Ты отрицаешь, что пытался загнать людей в рабство к мультиваку. Ах, вот оно что. Бакс скрестил на груди руки. Быстро же вы прознали. Хотя вам было достаточно просто спросить у мультивака. Отрицаешь ли ты, что просил помощи для того, чтобы посредством генной инженерии вывести новую породу людей, которые станут покорными рабами мультивака. Я предложил вывести более счастливую породу людей. Это предательство? Оставь свою софистику, Рон, вмешалась Элдред. Мы её знаем наизусть. Не говори нам снова, что с мультиваком нет смысла бороться, что мы живём в безопасном мире. То, что ты зовёшь безопасностью, мы называем рабством. Сейчас ты огласишь приговор или мне будет позволено защищаться? Ты слышал, что сказала Элдред? заметила Норин. Твои доводы мы знаем наизусть. Все мы слышали, что сказала Элдред, отозвался Бакст. Но никто не слышал, что хочу сказать я. У меня есть аргументы, которых вы не знаете. Изображения молча переглянулись. Потом Элдред сказала: "Говори. Я попросил мультивака помочь мне решить проблему в области математических игр. Начал бакст. Чтобы привлечь его интерес, я подчеркнул, что игра смоделирована на основе генных комбинаций и что решение могло бы помочь создать такую генную комбинацию, которая никоим образом не ухудшив нынешнего положения человека, позволит ему с радостью отдать себя под покровительство мультивака и подчиниться его воле. Ну ты не сказал ничего нового промолвила Элдред. На других условиях Мультивак не взялся бы за решение задачи. Новая порода людей с точки зрения Мультивака является благом для человечества, и поэтому он не мог отказаться. Желание довести дело до конца будет подталкивать его к изучению всех сложностей проблемы. Они настолько несчерпаемы, что даже ему не под силу с ними справиться. Вы все тому свидетели. Свидетели чего? спросила Норен. Вы же с трудом дозвонились до меня, верно? Разве за последние два месяца вам не бросились в глаза мелкие неполадки, которых никогда раньше не было? Вы молчите. Могу я принять ваше молчание за знак согласия? Даже если так, то что с того? Все свои свободные цепи мультивак загрузил моей задачей. Его обычная деятельность постепенно сокращается до минимума, поскольку с точки зрения этики мультивака Нет ничего важнее счастья человечества. А человечество станет счастливым лишь тогда, когда добровольно и с радостью примет правление мультивака. Но что нам это даёт? спросила Норин. У мультивака по-прежнему хватает сил, чтобы править миром и нами, а если он делает это менее эффективно, то наше рабство просто станет менее комфортным. Причём только временно, потому что долго это не протянется. Рано или поздно мультивак сообразит, что проблема неразрешима, или же решит её. И в обоих случаях его рассеянность придёт конец. А в последнем случае рабство станет вечным и нестребимым. Но сейчас он рассеян, сказал Бакст. И мы даже можем вести кромольные разговоры без его ведома. Хотя долго рисковать я не хочу, поэтому поймите меня поскорее. У меня есть ещё одна математическая игра. Создание модели сети мультивака. Мне удалось доказать, что какой бы сложной и избыточной система ни была, в ней всегда есть хоть один слабый узел, где поток информации при определённых условиях может смешаться. И если повредить именно этот узел, системе непременно хватит апоплексический удар, поскольку перегрузка вызовет необратимую цепную реакцию. Ну и Это и есть тот самый узел. Зачем, по-вашему, я приехал в Денвер? Мультивак тоже знает, что здесь его слабое место, поэтому узел охраняется и электронной защитой, и роботами, так что никто не мог к нему подступиться. И что же? Но мультивак рассеян. И мультивак верит мне. Я заслужил его доверие ценой потери вашего. Ибо только доверие делает возможным предательство. «Если бы кто-нибудь из вас попытался приблизиться к этому месту, Мультиваг очнулся бы и не пустил вас. Не будь он так рассеян, он и меня бы не подпустил. Но он рассеян, и у меня есть шанс». Баг с ленивой походкой приближался к сетевому узлу. Четырнадцать изображений, прикованных к нему, двигались следом. Еле слышно, деловитое гудение одного из центров мультивака наполняло окрестность. Зачем атаковать неуязвимого противника? проговорил Бакст. Сначала сделай его уязвимым, а уж потом. Бакст старался сохранять спокойствие, но на карту в этом гневнее было поставлено всё. Всё. Резким движением он разъединил контакт. Если бы только ему дали больше времени, чтобы убедиться, как следует. Никто не шелохнулся, и Бакст, затаив дыхание, понял, что еле слышное гудение смолкло. Смолк беспрерывный шёпот мультивака. Если через минуту он не возобновится, значит, Бакст угадал слабое звено, и восстановление системы невозможно. Если же к нему сейчас на всех парах устремятся роботы, он обернулся. Было всё так же тихо. Роботы спокойно трудились по Одали. Никто к нему не приближался. Перед ним по-прежнему маячили голограмма 14 членов Конгресса, пришибленных громадностью свершившегося. "Мультивак перегорел", сказал Бакст. "Восстановить его невозможно". Бакст говорил, бьёнии от собственных слов. Я работал над этим с тех пор, как покинул вас. Когда Хайнц попытался разбить терминал, я испугался, что такие попытки будут продолжаться, и Мультивак усилит охрану настолько, что даже я Мне нужно было спешить. Я не был уверен. Он задохнулся, но взял себя в руки и торжествующе сказал: "Я вернул вам свободу". Он умолк, заметив наконец тяжесть нависшей над ним тишины. Четырнадцать изображений смотрели на него, не отрываясь и не проронив ни слова в ответ. Вы говорили о свободе, резко бросил Имбакс. Вы её получили? И нерешительно добавил. Разве не этого вы хотели? Конец. Айзек Азимов. Жизнь и времена. Мультиват цитал Сергей Манара